Третье. Морея и Ситцин стояли возле братской могилы партизан. Ласковый ветерок до его волосы Морея. Старик горбился, опираясь на березовый батажок, опустил голову. Над в плыл утренний туман, смешивался с дымком костров и печей, таял в безоблачном голубом небе. Во двора горлань петухи, откуда-то из-за домов доносился стук топоров. Там плотники рубили новую избу. Мареевка после долгого перерыва начинала обстраиваться. — Был он, Морей Гордеевич, ужасный смельчак, — рассказывал Лисицын и мял в руках своих неизменную шапку-ушанку. — А уж силач так силач был. Шестерно с парней бывал. Наволимся на него. Всех до единого раскидает. Один раз партизаны запрягли в телегу самых сильных коней. Пушкин надо было перести. На другие позиции. Подходит, утворила, взялся с телегу и говорит. — А ну, погоней -ка как они! Потягаюсь я с ними и силушкой! Принялись ребята настегивать коня, а телега не с мест. — Ну, конечно, крик, хохот. — Откуда не возьмись сам командарм, товарищ Краюхин, отец нашего Алёши. Что здесь за спектакль? — спрашивает. — Ну, струхнули мы немного, докладываем, а сами думаем, расселится наш командарм. А только видим, улыбается командующий, смотрит ласково на Вавилу и так с и говорит. С такими бойцами никакой враг нам не страшен. Буржуем разгромим мы до полного основания. Мария медленно-медленно, поднимая голову, посмотрел к то далеким, отсутствующим взглядом в простор лугов за рекой и тихо, больше сам для себя проговорил. Знать удался, сынок, в меня. Была когда-то в моих руках силушка отменная. В разведке он партизанский вместе с Кирюшкой, братом нарячанным, находился. После долгого молчания продолжал Лисицын. Где только они бывали, каких только чудес не вытворяли. Однажды привела Клей из притаежного самого начальника колчаковской милиции. Взяли его живьем — На собственного квартии, когда он перед какими-то пьяненькими бабами кураж разводил. Уж не отчаюги ли? удался. Отчаянность ужасной была. Не побоялась в Сибирь за мной пойти. Снова тихо-тихо, одними губами, — сказал Марей, Еще выше поднял голову. — А только война есть война, Марей Гордеевич! — вздохнул Лисицын. И голос восстал глуши. — Послал как-то командующего вилу с Кирюхой еще двух партизан. В подуваровку разведаны силы белых. Проникли они в деревню да видать, что чем-то выдали себя. Выехали они только на луга, а за ними погоня. Кони у них были добрые, да силы не равны. Их четверо, а белых двести. И они, что белые обходят их, обкладывают кольцом, что нет им пути ни вперед, ни назад. Они тогда кинулись к стогам. Залегли. Белые чуть поближе придвинутся. Они начинают сечь их прицельным огнем. Всю ночь шла перестрелка. К утру белые подвезли два орудия. Одно по стогам лопит картечью, а другое зажигательными снарядами. И вот, загорелись стога. Вдруг партизаны прекратили стрельбу и закричали, насколько у них хватало сил. Да здравствует революция! Огонь уж пылал все сильнее и сильнее, а голоса партизан становились все реже и тише. Вот и погибли как герой, не став на колени перед заклятым врагом. А через день перешла партизанская армия в наступление. Взяли мы пленных, и они поведали о геройстве наших людей. А потом подобрали Вавилу с товарищами. И стрелянных, обожженных, привезли в Мариевку. хранили, Вот здесь, как храбрых воинов, со всеми почестями. Вот оно как дело было, Мария Гордеевича. Не судила судьба свидеться с тобой, сын мой, торжественно проговорил Марей и опустился на колени. Дрожащей рукой он взял с могилы горь земли, приложил руку к сердцу и, поникнув головою, замер. Спасибо тебе, Миша, что открыл мне правду. Отдал Марей гордееч твой вавило свою молодую жизнь за народ, за нашу советскую власть, стараясь ободрить старика, сказал лисицар. «Вечна ему слава, Миша!» — твердо произнес Марей и, опираясь на подожок, поднялся. Они постояли так еще минуту возле братской могилы и не спеша пошли к дому. Марей то и дело оглядывался, и Лисицин слышал, как он шептал «Покой и честь умершим, силы и благодеяния живущим».